У них много золота, чтобы раскрыть все тайны Мюллер дома. Да, господа, среди нас предатели. А схватка в Эльдорадо? А словесная дуэль на бирже? А позор святилище Мюллера? В Эльдорадо стреляли. В храме тоже. Тайна вселенной раскрыта. Ее акции упали с 40 тысяч до 20. 000. У меня 100 акций. Если мы не уничтожим эту силу, она уничтожит нас. Чего вы боитесь? С нами Мюллер. С нами он и падет. Господа, я знаю, как называется эта кошмарная энергия, которая может нас погубить. Как? Петр Брок. Ну еще бы, ведь он сам себя так назвал, когда великий Мюллер на бирже спросил, с кем он имеет честь говорить. А сегодня... Якобы они оба встретятся на улице Алисы Мор в номере 99. Мюллер и Брок. 99 — это зал пустых зеркал, электрический пол с люком, куда он провалится. Там сошел с ума Вернер, руководитель первого мятежа. Там исчез Андре, непокорный редактор верхних этажей. Оттуда уже не вышел предатель Олим. А если голос не придет в номер 99 Придет. А если он не найдет туда дорогу? Но он же находится всюду. Значит, он везде сущ, как бог Мюллер. Значит, это новый бог. Значит, он находится и под этим потолком среди нас. Попробуйте позвать его. Увидите, что он отзовется. Нет, не надо играть с огнем. Мюллер над нами. Чего вы боитесь? Танцует Дора О'Брайен, красивейшая женщина Парижа. Трусы сумасшедшие. Я позову его. Тише. Ради всех звезд. Тише. Петр Брок. Остановитесь. Петр Брок, если ты, чучело гороховое, находишься среди нас, явись. Молчите, молчите. Если можешь, сотворить чудо. И я поверю в тебя. Хватит. Петр Брок, я банкир Салмон, и вот моя рука. Если ты так могуществен, банкир поднял руку вверх, то укуси меня за средний палец. И вдруг банкир заорал нечеловеческим голосом. Короткая острая боль, перекушен нерв, фонтан крови и средний палец с широким черным перстнем валяется на блюде, окропив белый салат из съедобных гиацинтов. Ужас отразился на всех лицах. Бледные щеки покрылись красными пятнами, красные посинели, синие от страха стали черными. Но что броку до выражения лиц этого похотливого сброда под прозрачной плитой? Среди смятения и паники охвативших поклонников богини Андрадии Он увидел принцессу в объятиях Ашоргина, уносившего ее в направлении противоположном тому, куда бежали все остальные. Он бросился за ней. Принцесса скрылась за тяжелой, висящей в углу портьерой кораллового цвета. Брок распахнул ее и натолкнулся на белую дверь. Он открыл дверь, но впереди ничего не было видно. Глава 28. Белая тьма. Запах и воспоминания. Снова лампочка. Это мое прошлое. Молочно-белый туман с опаловым оттенком преградил ему дорогу.